Лейтер зарегистрировался у портье. Они поднялись в его апартаменты и послали боя за двумя двойными м а р т и н и и меню. Бонд выбрал из претенциозного списка о т п е ч а т а н н ы о готическим шрифтом салат экстра из продуктов моря и разделанный домашний цыпленок с крест салатом. Причем курсивом разъяснялось н е ж н ы й д о м а ш н и й цыпленок, з а ж а р е н н ы й до коричневой корочки, п о л и т ы й маслом и р а з д е л а н н ы й для вашего удобства. Цена пять с половиной долларов. Феликс Лейтер выбрал балтийскую сельдь в кислом сметанном соусе и рубленую говяжью вырезку с луком колечками по-французски. наша прославленная говядина из лучших пород скота Среднего Запада, с к о р м л е н н а я зерном в лучшем возрасте, высший сорт, уверяем вас, цена пять с половиной долларов. В полчаса или еще один двойной мартини спустя им принесли заказ, примерно на пять ш и л л и н г о в плохо приготовленной жертвы. не ели в молчании испытывая раздражение. Наконец Лейтер бросил нож и вилку. Это гамбургер и плохой гамбургер к тому же. А Лук колечками по французски никогда не был во Франции и более того он ткнул вилкой в остатки, э в о б с л не колечки а овалы. Он воинственно посмотрел на Бонда. Ладно, и д с трябины й к о г о т ь Куда мы двинемся теперь? Ну, прежде всего примем решение п р е д ь кормиться в другом месте, хорошо? А сейчас надо нанести визит на летающую тарелку. Бонд поднялся из-за стола. Когда мы сделаем это, мы решим, охотятся эти люди за пиястрами или хотят получить 100 миллионов фунтов стерлингов. И сразу п о б е ж и м докладывать в успехах. Бонд махнул рукой в сторону багажа. Мне выделили две комнаты на верхнем этаже местного полицейского управления. Комиссар общительный и славный малый. д е д а н и е полицейские производят неплохое впечатление, но этот на голову выше остальных. Мы можем установить там передатчики вечером, наладить связь. Вечером, кстати, прием в казино. Сходим туда, посмотрим, нет ли знакомых лиц. н о п е р в ы м делом надо проверить, чисто ли на яхте. Ты можешь достать этот счетчик Гейгера? Конечно. Он тебе понравится. Лейтер открыл один из своих саквояжей и достал нечто напоминающее фотоаппарат Роллэндфлекс в кожаном футляре. Ну-ка, дай руку. Лейтер снял свои часы и надел вместо них другие. Фотоаппарат он повесил на левое плечо. Теперь эти проводки п р о т я н и от часов в рукав и внутрь пиджака, вот так. А теперь концы проводов в ы п у с т и ч е р е з дырочки в кармане пиджака и соедини с аппаратом. Понял? Ну, ты готов? Лейтер... Отошел в сторону и принял позу. Человек с часами и фотоаппаратом. Он снял крышку с аппарата. Видишь, нормальный объектив, затворы все такое. Можешь нажать кнопку, если хочешь сделать вид, что снимаешь. н о на обратной стороне м е т а л л и ч е с к и й клапан, цепь, батарейки. Теперь посмотри на часы. Ну, часы как часы. Он поднес их глазам Бонда. Единственное отличие в том, что часовой механизм